Глава 9. Цифровизация финансового сектора. Для работы финансового сектора требуется обработка колоссальных объёмов данных. На всём пути развития этой сферы, от использования перфорированных карт для вспомогательной обработки данных до компьютеризации бухгалтерии, от проведения комплексных операций с помощью суперкомпьютера до разработки новых форматов операций посредством интернет-технологий. Финансовые организации всегда активнее всех пользовались информационными технологиями. Экосистема цифровых финансов. Цифровые финансы существуют в непрерывно развивающейся экосистеме. По мере развития научно-технические предприятия всё глубже проникают в финансовый сектор, внедряют новые современные технологии в работу традиционных финансовых организаций, ускоряют темпы финансовых инноваций. Например, треть штата сотрудников американской компании Goldman Sachs инженеры. В количественном выражении это больше, чем у Facebook. Платёжные операции. Платежи одна из основных областей применения научно-технических инноваций в финансах. Организации, использующие новые финансовые технологии, проводят платёжные операции иначе, чем традиционные финансовые предприятия. Первые создают платёжные платформы которые приближены к реальным условиям и поэтому более удобны. На них применяются облачные вычисления, большие данные, блокчейн и другие технологии, а операции проводятся с точным анализом больших масс операционных данных. Сегодня те, кто умеет эффективно проводить платежи, могут полностью контролировать финансовую и инвестиционную обстановку, создать замкнутый цикл из перечислений, займов и хранения денежных средств. Бет Baidu, Alibaba, Tencent и другие внешние нетрадиционные финансовые структуры заняли большую долю рынка терминалов благодаря таким платёжным сервисам, как WeChat, Alipay, оплата JD, кошелёк Baidu и быстрые деньги Ant. Терминалы напрямую взаимодействуют с клиентами, в то время как банки постепенно становятся каналом поддержки платежей. Но с развитием блокчейн-технологий они могут утратить эту роль. Интернет-займы Интернет-займы подразумевают прямой контакт потребителя и поставщика финансов, увеличивают потребности в кредитовании среди средних и малых предприятий и физических лиц. Преимущества интернет-займов простота и гибкость, более свободные условия предоставления, низкий порог входа. Они расширили модель и рамки кредитных операций традиционных финансовых учреждений. Технология интернет-займов позволяет собирать ещё больше информации о заёмщике. даёт возможность использовать анализ больших данных и алгоритмы машинного обучения для оценки кредитной истории, чтобы предоставлять клиенту более удобные и индивидуальные финансовые услуги. Управление финансами. Управление финансами означает предоставление клиентам целого ряда финансовых услуг: финансовые средства, кредитование, страхование, инвестиционные портфели, управление активами и задолженностями, оборотностью по поручению клиента. Всё это удовлетворяет финансовые потребности клиента, снижает клиентские риски и обеспечивает рост капитала. С применением облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта и других новых технологий, управление финансами постепенно переходит от традиционных специализированных организаций типа банков в руки научно-технических предприятий. Инновации бизнес-моделей в финансовой сфере в основном сосредоточены на снижении инвестиционных порогов и операционных издержек, упрощении процессов принятия решений об инвестициях, обеспечении удобства и безопасности операций. Например, умные инвестиционные консультанты на основании базовой теории о портфеле активов и прочих производных моделей способны быстро, экономично и с высокой точностью получать информацию о рынке, используя облачные вычисления, большие данные и другие технологии. При этом учитываются предпочтения инвестора по рискам, финансовое состояние и задачи управления финансами. Затем клиенту посредством алгоритмов автоматически предоставляются рекомендации по размещению активов. Умный инвестиционный консультант изменил традиционную модель обслуживания, в которой консультант и клиент общаются лицом к лицу. В чем преимущество новой модели? Это низкая стоимость, простота использования, неподверженность настроениям инвестора и Дробление инвестиционных рисков относительно прозрачная информация. То есть сейчас обычный клиент может воспользоваться услугами, к которым раньше имели доступ только руководители финансовых организаций высшего уровня. Страхование. В продвижении, развитии и реформировании сферы страхования важную роль отводится интернету вещей, облачным вычислениям, большим данным и другим новым технологиям. Интернет вещей дал начало таким новым моделям интернет-страхования, как страхование через межавтомобильную сеть и прочее. Облачные вычисления предоставили для этого надёжную, безопасную и эффективную базовую платформу. Большие данные используются в таких операциях, как разработка страхового продукта, автоматическая выдача документов, расчёт страховых выплат, адресный маркетинг и просчёт рисков. Благодаря этому для интернет-пользователей разрабатываются индивидуальные страховые продукты. Искусственный интеллект в страховой деятельности позволил всесторонне поднять уровень маркетинга, обслуживания, работы и управления рисками. Розничное банковское обслуживание. В традиционной банковской сфере розничное обслуживание одно из самых прибыльных направлений деятельности. Но в последние несколько лет сюда постепенно проникают инновационные компании из сферы финансовых технологий. В основном потому, что вложения в банковские отделения окупаются всё хуже, возрастают затраты на труд. в то время как автоматизация позволяет сократить затраты на большинство операций. Розничное банковское обслуживание ориентировано на мелкие и средние предприятия и физических лиц. Для него характерны разрозненность и работа с небольшими суммами. В основном сюда входят операции, которые проводятся через отделения банков, банкоматы, интернет-банк, мобильный банк и так далее. Сегодня, когда технологии и финансы интегрируются друг с другом, Банки, занимающиеся розничным обслуживанием, изыскивают способы полного перехода на онлайн-обслуживание без открытия оффлайн-отделений. Это даст им возможность удалённо открывать счета и повышать качество обслуживания клиентов, используя современные технологии. Цифровые технологии в сфере финансов. Под финансовыми технологиями подразумевается разработка и применение в финансовой сфере современных технологий, особенно таких, как облачные вычисления, Большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн. Облачные вычисления. Облачные вычисления коренным образом меняют модель создания, передачи и использования IT-ресурсов. В последние годы органы финансового регулирования Китая разрабатывают меры по поддержке облачных вычислений. Поставщики облачных сервисов общего пользования увеличивают вложения в финансовый сектор. Большинство из них создаёт специализированные облака для обслуживания финансовых организаций, которые в свою очередь всё чаще задумываются о применении публичных облачных сервисов и даже о создании собственной облачной платформы. Рынок облачных сервисов в финансовом секторе постепенно растёт, но по ряду причин многие всё ещё сомневаются в них. Большие данные. С развитием технологий больших данных они всё шире применяются в финансовом секторе. для управления рисками, в операционном управлении, в расчётах при продажах, в создании новых бизнес-моделей и в других сферах. Ввиду специфики самой сферы, финансовый сектор ещё до появления понятия больших данных активно практиковал сбор и анализ данных, вёл успешную практическую деятельность в сфере баз данных, платформ анализа данных. На протяжении ряда последних лет он активно осваивает и изучает понятие больших данных и связанных с ним технологий. Более того, с учётом специфики собственных операций он вывел анализ данных на новый уровень. Например, среди предприятий, оказывающих финансовые интернет-услуги, большие данные шире всего используются в таких областях, как быстрые кредиты, управление рисками и защита от мошенников, маркетинг на основе больших данных, динамическое ценообразование, пользовательский профиль и так далее. Быстрые кредиты Финансовые интернет-предприятия посредством больших данных и прочих технологий снизили стоимость подтверждения платежеспособности и маркетинговые расходы, благодаря чему больше людей получили доступ к кредитам или инвестициям. Сейчас время одобрения микрокредитов составляет 10 секунд, а иногда всего лишь секунду. Управление рисками и защита от мошенников Под мошенничеством подразумевается предоставление заведомо ложной информации и неизвестной информации. С целью увеличения суммы кредита. Использование уязвимостей в операционных процессах для извлечения выгоды вплоть до воровства и подмены личности ради получения кредита. Отсутствие необходимости в личном контакте и простота интернет-операций привели к тому, что такой вид мошенничества стало труднее выявить. Защита больших данных от мошенников требует использовать сразу несколько разных моделей управления рисками, включая запрос персональной информации пользователя и проверку контактов пользователя в соцсетях на основе истории операций. В то же время для автоматического распознавания нелинейных комбинаций свойств с целью повышения точности распознавания можно применять модель машинного обучения. Одно из явных преимуществ защиты больших данных в том, что когда моделей много и объём вычисляемых данных достигает определённого уровня, связь между результатом и данными уже нельзя интерпретировать, исходя из человеческого опыта. Маркетинг на основе больших данных Решения в области маркетинга с использованием больших данных включают в себя следующее. Анализ кредитных продуктов, исследование группы целевых клиентов, формирование портрета клиента, прогнозирование желаний клиента с помощью модели прогнозирования желаний, сегментацию клиентов, использование разных маркетинговых средств для людей с разными ценностями, разработку шаблонов маркетинга и на основе общих черт группы клиентов. Получение данных в реальном времени и таранционную оптимизацию модели. Динамичный анализ клиента, помощь в моделировании управления рисками и кросс-маркетинге. Адресный маркетинг с использованием больших данных дает более высокий отклик и коэффициент соответствия, чем традиционная модель. Портрет клиента Портрет клиента Независимо от того, идёт речь об инвестировании или кредитовании, предприятия должны хорошо узнать своего клиента: уровень его дохода и платёжеспособности, потребительские привычки, наличие имущества и так далее. Также должна быть получена информация о психологическом состоянии, социальных связях, тенденциях в отрасли, в которой занят клиент. Всё это исключительно важно для прогнозирования поведения клиента. Большие данные позволяют финансовым интернет-предприятиям присваивать клиенту разные метки, чтобы получить более полное и многостороннее представление о нём. Таких меток может быть от нескольких десятков до сотен и даже тысяч. Динамичное ценообразование. Динамичное ценообразование подразумевает отход от традиционных фиксированных цен на товар. Цена устанавливается в зависимости от сценария обслуживания объекта, что позволяет противостоять рискам с использованием ценового рычага и повышать прибыль. Традиционным примером является страхование фрахта. На основе анализа больших данных страховые компании могут устанавливать цены, исходя из обстоятельств конкретного человека и товара. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект имеет поистине огромные перспективы в финансовом секторе. Сегодня формируются условия, дающие умным финансам безграничные возможности. Благодаря внедрению искусственного интеллекта в финансах Уже сейчас появились четыре основные услуги: автоматические отчёты по инвестиционным банкам и исследованиям ценных бумаг, помощь искусственного интеллекта в количественной оценке транзакций, изучение ценных бумаг средствами финансовых поисковых систем, управление финансами с помощью умного консультанта по инвестициям. Интернет вещей. Применение интернета вещей в финансах позитивно отразилось на таких направлениях, как банки, страхование, финансирование, лизинг. Он поднял уровень управления внутренней деятельностью организаций и инноваций в финансовых моделях. Например, с помощью интернета вещей финансовые организации могут оптимизировать управление документацией. Некоторые банки и страховые компании используют технологию радиочастотной идентификации документов. чтобы не только отслеживать сделки, получать информацию о претензиях и отвечать на них, управлять процессами, но и предоставлять основания для расчётов по внутреннему обслуживанию и отслеживать риски. С повсеместным распространением интернет-торговли вопрос проверки подлинности стал основным фактором, сдерживающим развитие финансовых услуг, сопровождающих сделки. Интернет вещей на платформах электронных транзакций, на предприятиях по логистике и в финансовых организациях объединил онлайн-процессы транзакций с реальными товарами. Это дало возможность сочетать торговлю товарами и реальные поставки с финансовым регулированием, платежами и расчётами и прочими услугами, синхронизировать данные об операциях, транспортные и финансовые данные. Блокчейн. Блокчейн непрерывно растущий распределённый реестр, обслуживаемый множеством участников. Distributed ledger. Его ядро находится в криптографическом реестре, который проходит через распределённую сеть без возможности искажения времени и последовательности. В распределённом механизме общего признания формируется отношение взаимного доверия, а программирование и обработка данных происходит с использованием смарт-контрактов, состоящих из автоматических кодовых наборов скриптов. В завершении всего происходит переход из информационной взаимосвязи в ценностную. Поэтому блокчейны с самого начала привлекли внимание финансового сектора. Они имеют большой потенциал для изменения финансовой сферы, способны предоставить ей новые возможности или вызовы. Возможности блокчейна в совместном обслуживании финансовых организаций, в синдицированном или торговом кредитовании, финансировании цепи поставок и в других операциях могут участвовать финансовые организации и предприятия из разных стран. которые должны согласовывать свои действия в течение длительного времени, усложняя весь процесс. Многие операции всё ещё требуют подтверждения бумажными документами, которые проверяются и обрабатываются вручную множеством людей. Для таких финансовых операций со множеством участников и сложным процессом блокчейн самая перспективная альтернатива. Он автоматизирует процессы обмена данными между разными учреждениями, упрощает согласование, повышает эффективность совместных действий. Блокчейн снижает операционные затраты. Все операционные системы и системы поддержки в финансовых организациях обычно имеют сложные процессы и множество узлов. MasterCard, Visa или Alipay. Все эти системы управляются централизованными организациями, а средства по ним перечисляются через третьи компании. Это приводит к сверхвысокой стоимости трансграничных транзакций, конвертации валют, внутренних расчётов. а также создаёт риски для капитала. Технология блокчейна оптимизирует процессы, сокращает взаимодействие между фронт-офисом и бэк-офисом, затраты человеческих и материальных ресурсов и операционные издержки предприятия. Улучшение системы операционного аудита. Аудит включает в себя проверку остатка денежных средств, договоров и других данных, а потому требует немалых трудозатрат и материальных ресурсов. В силу особенностей блокчейна все данные об операциях открыты и прозрачны. Записи отслеживаются и не могут быть изменены. Это повышает эффективность и надёжность результатов аудита, снижает его стоимость. Финансовый контроль и проверка нормативно-правового соответствия. Такие особенности блокчейна, как открытость и прозрачность, невозможность изменить последовательность, помогают структурам финансового контроля проверять поступления и оплату по каждой транзакции. Это улучшает эффективность контроля финансовых средств, даёт больше возможностей для противодействия отмыванию денег, проведению подпольных операций и другой незаконной деятельности, защищает финансовый рынок от системных рисков. С помощью технологии смарт-договора в рамках блокчейна можно автоматически и эффективно проверять транзакции и нормативно-правовое соответствие пользователя. снизить себестоимость такой проверки и вероятность ошибки. Инновационная модель регулирования цифровых финансов. Один из наиболее важных вопросов, который беспокоит регулятора каждой страны, обеспечение здорового развития цифровой финансовой отрасли, стабильной финансовой системы. Цифровые технологии несомненно оказывают помощь в развитии финансового сектора. Однако они обладают не только гигантскими возможностями изменить его революционным образом, но и колоссальной разрушительной силой. Сейчас для обеспечения унификации в большинстве стран и регионов от инноваций в цифровых финансах требуется соблюдение основного свода существующих правил финансового регулирования. Поэтому для здорового и быстрого развития цифровых финансов в условиях постоянного появления новых технологий Все страны активно корректируют стратегии финансового регулирования. Отсутствие консенсуса в регулировании. Каждая страна имеет собственное регулирование финансовых технологий. С одной стороны, это вызвано неравномерностью развития цифровой финансовой отрасли в разных странах, с другой отсутствием консенсуса в определении цифровых финансов. Распространённое явление бег наперегонки между развитием цифровой финансовой отрасли и государственной политикой регулирования. Чем выше уровень интеллектуализации и технологичности финансовых технологий, тем больше требуется управляющих и других механизмов для слияния технологий и финансов. Сотрудничество в регулировании отстаёт от мировой цифровой финансовой отрасли. Сегодня цифровые финансы объединили традиционные финансовые организации, предприятия, занимающиеся разработками финансовых технологий, и другие субъекты. В некоторых областях между ними уже видна неприкрытая конкуренция. Однако международное регулирование цифровых финансов до сих пор намного отстаёт от развития самой отрасли. 16 марта 2016 года Совет финансовой стабильности провёл в Японии 16е заседание, на котором впервые официально обсуждались вопросы системных рисков цифровой финансовой отрасли и мирового регулирования. Это свидетельствует о том, что страны и отрасли закончили борьбу в области регулирования цифровых финансов в одиночку и перешли к новому этапу мировому сотрудничеству, где главной задачей стала финансовая стабильность. Модели регулирования цифрового финансового сектора. В условиях быстро развивающихся технологий разные страны активно корректируют стратегию финансового регулирования. без которой невозможно направить на развитие цифрового финансового сектора в нужном направлении. Со временем были определены три модели регулирования. Расскажем о них. Первая модель ограничительное регулирование, показательный пример которого США. Финансовая система страны имеет длительную историю. Она прошла крещение множеством экономических кризисов, в результате которых появилось устоявшееся финансовое законодательство и регулирование. однако его пока невозможно применить к области новых финансовых технологий. Но опираясь на существующее регулирование, государство способно своевременно корректировать законодательство, чтобы деятельность велась в рамках существующих норм. В США для этого используется функциональное регулирование. Это означает, что в какой бы форме не работали цифровые финансы, они включаются в существующую систему финансового регулирования с учетом того, что они не могут быть в состоянии каких операций они касаются и какие функции имеют. Например, Lending Club, одна из наиболее известных кредитных компаний, занимается секьюритизацией активов, а её операционная деятельность регулируется комиссией по ценным бумагам и биржам. В 2012 году правительство США подписало законопроект об инновациях в сфере корпоративного финансирования, устранив ситуацию, из-за которой регулирование краудфандинга акционерных прав ранее отсутствовала. И сегодня цифровой финансовый сектор США находится под строгим контролем. Вторая модель инициативное регулирование, которое применяется в Великобритании и Сингапуре. Характерные особенности стран с такой моделью регулирования зрелость финансовой системы, большой объём человеческих ресурсов в области финансов, выверенность соответствующего законодательства. Основной двигатель развития цифровых финансов в них политика государства, а не рынок и технологии. Великобритания, Лондон и Сингапур сражаются в новой битве за звание центра цифровых финансов. Поэтому они постоянно обновляют средства регулирования, стимулируют развитие финансовых технологий. В Великобритании Инспекция по контролю над деятельностью финансовых организаций FCA запустила программу финансовых инноваций В ноябре 2015 года она представила новаторский план песочницы регулирования, который начал официально выполняться через полгода, в мае 2016 года. В Сингапуре управление по финансам после анализа программы FCA в июне 2016 года запустило свою версию песочницы. Согласно этому проекту, если какая-либо компания, занимающаяся финансовыми технологиями, и зарегистрированная в песочнице занимается деятельностью, противоречащей существующему финансовому регулированию, но при этом заблаговременно уведомляет об этом, то даже если впоследствии эта деятельность официально приостанавливается, компания освобождается от ответственности. Австралия, Гонконг и Тайвань тоже начинают аналогичные проекты, перенимая опыт Великобритании и Сингапура. Такой механизм даёт государству возможность заниматься финансовыми инновациями в контролируемых пределах, а учредители могут спокойно пробовать разные инновационные виды деятельности. Благодаря песочнице регулирование перестаёт быть пассивным и отставать от развития технологий, но начинает активно участвовать в цифровых финансах. Механизм эффективно помогает компаниям сокращать сроки введения инноваций. уменьшать расходы на нормативно-правовое соответствие. Регулирующим органам он позволяет с самого начала контролировать и отслеживать потенциальные риски новых технологий для финансовой системы, сдерживать системные риски в зачаточном состоянии, а не после случившейся катастрофы. Третья модель пассивное регулирование. В некоторых развивающихся странах, где финансовая система не так развита, как в Европе и США, Развитие цифрового финансового сектора под влиянием капитала и рынка в основном опирается на рынок и бизнес-модели. Большинство из этих моделей было выработано финансовыми технологическими компаниями методом проб и ошибок, что вынуждало регулирующие органы предпринимать соответствующие меры.